Кулак. Первое. Из кулака родилось братство. Каин первый нашел пристойный жест для выражения родственного чувства, предвосхитив слова иных времен «враги нам близкие». А тот, кто не оставит отца и мать, тот не пойдет за мной. Он понял истину, что первый встречный нам больше брат — Чем близкий по крови. Второе. Он, первый земледелец, Ненавидел кровь жертвенных животных И принес плоды и колос Вспаханного поля В дар Богу, Жаждавшему испарений крови. Но был отвергнут Его бескровный дар, И он убил кочевника, Топтавшего посевы. А эта кровь тебе угодно, ягве? И прочь ушел С пылающим клеймом Отмститься всемиро тому, кто тронет отныне Каина. Третье. Порвавший узы кровного родства, Он понял хмель одиночества и горький дух свободы. Строитель городов построил первые тюрьмы, Ковач металлов сковал он первый плуг, топор и нож, Создатель музыки, Прислушиваясь к ветру, он вырезал свирель и натянул струну. Ловец зверей он на стенах пещеры обвел ресом видения разгоряченных снов, бизонов, мамонтов, кабанов и оленей. Четвертое. Так стал он предком всех убийц, преступников, пророков, зачинатель ремесел, искусств, наук и ересей.